Глава 13 Пуля. Сегодня покормить собак надо было быстро. Но сегодня планировался выход патруля, потом прилёт транспортника. И не абы какого транспортника. Это был особый рождественский борт. Из Бастёна сообщили, что он везёт 35 мешков с почтой. Какие сюрприз Поза тихо гудела от нетерпения. но даже мельницу слухов пока не намолола всего стоящего. Я разложил еду по трем мискам и внезапно обратил внимание, что собаки ведут себя не как обычно. Они казались вялыми и притихшими. Может, виной тому была погода? С севера задували ледяные промозглые ветра. Это никого не радовало. Каждый день повторялось одно и то же. Мы просыпались на заледеневшей базе. За утром она понемногу оттаивала, к середине дня начинался ливень, а ночью всё замерзало вновь. Перепады температур становились всё более резкими. Горы на севере натянули снеговые шапки и выглядели красиво, как на открытках. Ночные дежурства превратились в испытание не для слабых духом. Выбираться из тёплого спальника в час ночи было настоящим подвигом. прошлой ночью термометр показывал минут 10 по цель с наступлением афганской зимы самозваный комитет собачьего спасения состоявший из нас с дэйвом и джоном пришел к выводу что животных нужно защитить от непогоды тем более что дженуш была на сносях. у задней стены базы имелся маленький двойик который до сих пор ни для чего не использовали его осмотрели в самом начале когда мы только прибыли на базу признали ни на что непригодным. Но теперь мы решили, что достаточно немного постараться, и там можно сделать отличный новый дом для собак. Тем более там имелись три крохотных ниши, в основной стене, где животные могли бы укрываться от проливного дождя. Чтобы утеплить эти норы, мы втиснули туда три больших картонные коробки, проделав в них небольшие отверстия, достаточно, чтобы собака могла пролезть внутрь. Кроме того, у нас по-прежнему оставался запас старых футболок. Дворик прилегал к восточной стене и находился на достаточном отдалении от всех основных построек, чтобы собаки не саждали никому своим лаем Иногда им случалось погавкать ночами, особенно если снаружи рыскала бывшая стоя на узада. Подозреваю, что он тосковал по в денькам, хотя я никак не мог понять, почему». Мне казалось, что человеческая забота и гарантированная еда два раза в день – это гораздо лучше. Мы ударно потрудились на стройке. Целое утро новый дом для собак был готов. Заодно мы с Джоном наконец согрелись, невзирая на кусачий северный ветер, не стивший даже к полудню. Мы планировали отделить жену от РПГ на узадах. Я понятия не имел, как кабели отреагирует на щенков, поэтому мы нарезали дополнительные сетки для ограждения, пока не ставили ее. И Мальгер по-прежнему оставался общим. «Эй, вы чего?» — спросил я, протягивая первую миску. И обычно они сходу набрасывались на еду. «Вам новое жилье не нравится? Или вы не голодный?» Последний я не верил ни на секунду. Но зад на меня даже не посмотрел. Это было очень странно. В чём дело? Да, у что там такое? Я вернулся, чтобы понять, куда он так уставился. Угу! А ты-то откуда взялся? У меня за спиной в стене была небольшая выбоина, которую даже нишей назвать трудно было. Я там складывал упаковки из-под пайков, когда не успел их выбросить сразу. Сегодня там обнаружился некрупный песик, такого же окраса, как РПГ, который лежал тяжело дыша среди вчерашнего мусора. Я отставил в сторону собачий завтрак и подошел посмотреть поближе. Теперь стало ясно, что это сука и что с ней не так, и шея была сильно раздута, почти вдвое против обычного. — Эй, что с тобой такое? — спросил я, протягивая руку. Она даже не шелохнулась. Только проследила за рукой, взглядом и едва слышно зарычала. Сил сопротивляться у нее не было. Чтобы разглядеть ее получше, я зашел с другой стороны и теперь мог видеть собачий затылок. — А, все ясно, — сказал я. Теперь я понял, в чем твоя проблема. На шее у собаки обнаружилась рана. Шерсть вокруг слиплась от запекшейся крови. Присмотревшись, я обнаружил, что это не порез, а два отдельных прокола — расположенных в полудюме друг от друга я конечно не акти какой специалист но мне это напомнило змеиный укус в афганистане водится около 270 видов змей 50 из них ядовит наверное поэтому шея так раздулась медленно и осторожно я погладил собаку по голове и вновь она не пошевелилась так тихонечко заворчал ладно попробуем придумать что-нибудь но ничего не обещаю Поднявшись, я обернулся к новозаду. — Извини, приятель, завтрак подождет. Я побежал на склад. Подходящий ящик обнаружился почти сразу и без бесцеремонно выпотрошил содержимое на пол. Убрать можно было и позже. Когда я вернулся, собачка лежала на боку и тяжело дышала. Она не сдвинулась с места. Я натянул кожаные перчатки и бережно подхватил ее под бока и спинку, стараясь не задевать распухшую шею. и осторожно уложил в коробку. На мне была плотная куртка, и я надеялся, что хоть ее собачка не прокусит. Счастье, пока все ее попытки на кого-то нарычать выглядели довольно беспомощными. По размеру она была вдвое меньше РПГ, но лапки выглядели куда крепче. Я поставил коробку под навес и накрыл страдальницу старой футболкой, после чего отправился за доктором. Все время, пока я шел по двору, Я пытался понять, как так получилось, что все собачьи калеки и потеряшки в этом городе теперь бегут ко мне. Как то маленькая пщина пробралась на базу? Откуда она знала, что я захочу ей помочь? Даже Джонс Дэйвом ни за что не поверит, что я не сам притащил ее откуда-то снаружи. Что уж говорить об остальных? Я зашел в медпункт. Дог проводил инноторизацию. — Минутка найдется? — спросил я у него. а ага, в чём дело? Опять бородавки замучили?» Он повысил голос почти до крика, так что брат тихонько читавший в своём углу, даже оторвался от книжки. «Ха-ха, отлично, док, это пять!» Он знал, что бородавок у меня нет, зато слухи ползут теперь по всей базе. Так он отыгрывался за все ранние побудки. «Док, чисто гипотетически, если ребёнка укусила змея, вы бы какое лекарство дали?» змея говоришь?» Тут надо противоядие. — Зависит от того, что за змея. Он с интересом посмотрел на меня. — А есть не знаешь, какая змея? Докс смирил меня подозрительным взглядом. — это твой ребёночек, он часом не собачка? — Ага, — с неминной улыбкой ответил я. — Всё ясно. Антисептический крем на место укуса по таблетке дважды в день на протяжении трёх дней. Он потянулся... На верхнюю полку у забитого до отказа шкафчика с медикаментами. Но я не могу обещать, что это сработает. — Не страшно. — Если не поможет, буду пить от бородавок, — крикнул я уже на бегу, захлопывая с за собой дверь. У меня оставались считанные минуты, чтобы намазать бедную псину кремом и скормить ей таблетку. Хорошо хоть сопротивление от нее ждать не приходилось. Не в том она была состоять На рождественской почте и впрямь оказалась объемной. Когда вертушка взмыла в небеса, у нас остался здоровенный поддон и четыре десятка мешков с почты, сброшенных в жидкую афганскую грязь. Джон, я и еще четверо парней, которых мы взяли в помощь, взирали на это какое-то время в полном остолбенении и пытались понять, что нам теперь делать. Здоровенный картонный ящик, Слишком большой чтобы мы могли ворочить даже два человека. Был надежно приторочен к деревянному поддону. Присмотревшись внимательнее, я обнаружил, что он адресован шеф-повару базы. Ого, это для нас с дачи похоже, хотя лучше бы они нам нового повара прислали, честное слово. Внутри мы с Джоном обнаружили четырех здоровенных замороженных индейок, свежие овощи, бекон, колбасу и рождественской печенье. Надевай передник, и за работу ржал Джон, пока мы грузили в пикап картошку с морковкой. Но самый большой сюрприз поджидал нас на дне. Три ящика пива, а потом еще немного. Тут все прекратили погрузку принялись обниматься. По банке на брата, как показал быстрый подсчет. Вот теперь действительно это был настоящий праздник. Конечно, мы завидовали Бастиону, ведь слухи в кои-то веки подтвердились. И к ним готовить рождественский ужин приезжал сам Гордон Рэмси. Очень эффектно, вот только на дальних базах нам от этого было ни холодно, ни жарко. Но в Бастионе по-своему заботились о нас. Отсюда этот кулинарный подарок. Пока мы возвращались в лагерь, я ломал себе голову только об одном. Как, черт возьми, мне приготовить этих исполинских индейек на нашей крохотной газовой плите? Следующие пару дней я старательно мазал малышке шею антисептическим кремом. Таблетки, которые дал мне док, проблем не вызывали, я их скармливал с тушенкой. К вечеру второго дня я обнаружил ее сидящей в ящике. Потянувшись, она могла даже выглядывать наружу. Крохотный хвостик отчаянно завелял при моем приближении. Мы назвали ее Пулей, так она была мелкая и юрка да и традицию после rpg имело смысл сохранять. — Ну что, Поля, тебе лучше? Припухлость на шее почти рассосалась. Теперь можно было гладить по голове, не причиняя боль Я поднял её и поставил на землю своих ног. Но взад РПГ и Джена не сводились с неё взгляды. Малышка Поля понюхала землю, слегка пошатываясь, тут же снова улеглась. Собаки в вольере тихонько заскулили. — Что? — Подружка, рановат тебе еще в большой мир. Опять взял на руки, вернул в коробку. Толстый кусок ветчины должен был послужить ее утешением.